210. Ещё и ещё устремимся, чтобы тем легче отпали земные плотные частицы. Этот груз, как ядро на ногах, тянет ко дну. С ним не выплыть. Входя в святилище, все вещи оставляйте снаружи. Не взойти с тяжкой поклажей на вершину. не взлететь птицы, привязанной к земле, не двинуться человеку в оковах цепями, прикованному к месту. Есть условия, при которых движение становится невозможным, потому говорю настоятельно об очищении сознания от ненужного ссора. Нужны известные условия несвязанности души, позволяющей ей расправить свои крылышки. Непривязанность мысли к кривым условиям жизни хочу утвердить. Поэтому все время усугубляю обстоятельства, дабы выработать иммунитет духа к земным притяжениям. Под притяжениями не следует понимать нечто непременно запретно влекущее. Самый неприятный и неизбежный момент жизни, обычный, может затягивать чувствительное и тонкое сознание в свою сеть. Многочисленные нити земных притяжений. Подвижники упрощали свой обиход до предела и сводили число предметов личного пользования до минимума, но не в вещах дело, а в привязанности к ним сознанье. И не в условиях, но в свободе от них сознанье. Как могу насытить человека моим, если он до предела вместимости насыщен своим Надо прежде всего от своего освободиться, чтобы моё могло занять его место. Виду на пределе напряжения, когда течения земные стремятся плотину духа сорвать. Когда же течения эти отягощаются собственной неосмотрительностью, нет в этом никакой заслуги, но в игре стени нужно. Жизнь можно назвать ареной неустанной борьбы за освобождение духа. Освобождение будем искать в сфере мысли, ибо ею и освобождаем, и привязываем себя к земле. Если замыкается круг обстоятельств земных, то всё же всегда остаётся выход к верху, по мыслям, а всегда свободным отходу в сферы духа.